Глава семнадцатая. С Розенкранц-шоссе я свернул на восьмидесятое и остановил машину у приемного покоя. В больницу только что доставили жертв автомобильной катастрофы, и вся реанимация сбилась с ног. Я открыл первую попавшуюся дверь в поисках носилок, увидел труп и захлопнул ее. Каталку я нашел в другой комнате, вывез ее на улицу, взвалил на нее Ника и подкатил к столику дежурной сестры. Этот парень нуждается в срочном промывании желудка. Он наглотался снотворных. «Еще один?» — сказала сестра и велела заполнить бланк. Но, окинув взглядом бесчувственного Ника, пожалела красивого парня, решила, что бюрократическая писанина подождет, помогла мне ввести Ника в процедурную и вызвала молодого врача с армянской фамилией. Врач пощупал Нику пульс, послушал его, приподнял веки зрачки были сужены. «Вы знаете, что именно принял?» — спросил врач. Я показал ему пузырьки из-под лекарств, которые подобрал в гараже Трасков. На них стояло имя Лоренса Чалмарса, а также название лекарств. Хлоралгидрат, нимбутал, нимбузерпин и их дозы. Врач взглянул на меня вопросительно. Он не все лекарства проглотил? — Не знаю, возможно, пузырьки были початые. Скорее всего, так. Будем надеяться, что в случае с хлоралгидратом так и было. Двадцати таких капсул хватит, чтобы убить человека». Продолжая задавать вопросы, доктор тем временем вводил Нику в нос гибкую пластмассовую трубочку. Потом велел сестре накрыть Ника одеялом, а сам стал готовить инъекцию глюкозы. «Когда он отравился?» — спросил врач. «Точно не скажу, по всей вероятности, часа два тому назад. Кстати, что такое нембузерпин?» «Смесь нембутала и резерпина. Это транквилизатор, его применяют при повышенном кровяном давлении, а также при лечении психических заболеваний. Наши взгляды встретились». «Парень эмоционально неуравновешенный?» «В какой-то мере». «Понятно. Вы его родственник?» «Друг», — сказал я. «Я задаю вам столько вопросов, потому что его необходимо госпитализировать. А больница принимает лиц, покушавшихся на самоубийство, только если им обеспечивают круглосуточное дежурство. Это недешево». «Насчет денег не беспокойтесь, его отец миллионер». «Шутки в сторону». Мое сообщение не произвело на доктора сильного впечатления. Кроме того, перед тем, как мы положим вашего друга в больницу, его должен осмотреть лечащий врач. Вы меня поняли? — Сделаю все, что в моих силах, доктор. Я разыскал автомат и позвонил Чалмарсом в Pacific Point. Трубку сняла Айрен чалмерс У телефона Арчер. Я хотел бы поговорить с вашим мужем. — Лоренса не дома, он ищет Ника. Пусть прекратит поиски, я нашел его. — Как он? «Неважно. Он принял снотворное, сейчас ему промывают желудок. Я вам звоню из больницы в Сан-Диего. Запомните, Сан-Диего. Мне знакома эта больница. Я там бывала. Постараюсь приехать как можно скорее. Захватите с собой доктора Смизерома и Джона Тратвелла. Не уверена, что мне это удастся. Скажите им, дело не терпит отлагательств. Это и впрямь так, миссис Чалмарс. Он умирает? Он едва не умер. Но будем надеяться, все обойдется». — Да, кстати, захватите с собой чековую книжку, ему понадобятся квалифицированные сиделки. — Разумеется, благодарю вас. Голос у нее был такой безжизненный, что я не понял, дошел ли до нее смысл моих слов. — Так вы захватите с собой чековую книжку или деньги? — Захвачу. Просто я подумала, какая странная штука жизнь. Все в ней повторяется. Ник родился в этой больнице и может здесь же и умереть. — Я думаю, он не умрет, миссис Чалмерс. Она заплакала. Я слушал ее плач, пока она не повесила трубку. «Если своевременно не доложить об убийстве, это тебе выйдет боком. И я позвонил в полицейский участок Сан-Диего. В этом доме, я продиктовал дежурному сержанту адрес Джорджа Траска, произошел несчастный случай». «Какой еще несчастный случай?» «Зарезали женщину. Назовите, пожалуйста, ваше имя», — повысил голос сержант. Очевидно, его заинтересовало мое сообщение. Я повесил трубку и прислонился к стене. В голове было пусто. Мне казалось, я вот-вот потеряю сознание. Вспомнил, что так и не успел сегодня позавтракать и отправился на поиски кафе. Там я выпил два стакана молока, съел тост и яйцо в смятку. Чем не завтрак инвалида? Происшествия этого утра отразились на моем желудке. А затем вернулся в реанимацию, где врачи все еще трудились над Ником. Как он? «Боюсь сказать», — ответил врач, — «заполните этот бланк, и мы примем его условно и поместим в отдельную палату. Идет?» «Прекрасно. Его мать и психиатр прибудут в течение часа». Доктор поднял брови. «Он тяжело болен?» «Вы имеете в виду психически?» «Да, пожалуй, что тяжело». «Я так и подумал». Он засунул руку под халат, вытащил клочок бумаги. «Этот листок выпал из нагрудного кармана вашего приятеля». Доктор протянул мне листок. На нем было написано «Я убийца и должен умереть. Простите меня, мама и папа. Бетти, я тебя люблю». «Ведь он не убийца, нет?» — спросил доктор. «Конечно, нет». Ответ мой прозвучал не слишком убежденно, но, похоже, доктор мне поверил. «Вообще-то, такого рода письма полагается показывать полиция, но парню и так худо. Не хочется причинять ему лишние неприятности». Я сложил записку, спрятал в бумажник и ушел, прежде чем доктор передумал».